В ловушке. Непостижимо! возмущалась Петронелла. Они с сестрами сидели в гостиной яблоневого домика и наблюдали за пекарней в золотую пиратскую подзорную трубу. Не понимаю, почему Кобальт все еще не попался. Возможно, он почуял неладное или дети ошиблись, предположила Белинда. Но Петронелла покачала головой. Луис его видел и кобальт отвесил ему оплеуху. «Такое нельзя просто выдумать!» «Надеюсь, споржензону повезет больше. Он будет дежурить после обеда», — сообщила Вилма. Петранелла кивнула. Тыквер распределил людей очень мудро. В последний раз, когда споржензон караулил ночью, он взял и заснул. «Днем с ним такого точно не случится» и Петронелла была совершенно права. Споржензон не уснул, зато произошло кое-что другое. Пока семья Брецелей готовилась к спектаклю, и Лина с Луисом надевали костюмы, спаржензон сидел в своем укромном местечке на балке под крышей пекарни. Яблочный человечек обрадовался, увидев, как сразу после обеда господин Брецель прибрался в пекарню, И почистил противни. Теперь, когда он ушел, кобальт, возможно, вылезет из своего укрытия. Шалопай прыснул со смеху. Он сидел за окном на карнизе и давно обнаружил споржензона. Тоненький яблочный человечек, несущий вахту, сейчас узнает, каково это ставить ловушку на рождественского эльфа. План был готов. Эльф спрыгнул вниз и спрятал свой колпачок за стволом старой ивы. При этом он позаботился о том, чтобы из-за ствола торчал краешек. «Отлично!» – пробормотал он. «Красную шапку на белом снегу нельзя не заметить». Он достал камешек из кармана, бросил его в окошко пекарни и спрятался. Бдительный споржензон, конечно, обратил внимание на посторонний звук. Он быстро пробежал по балке до окна, спустился и выглянул наружу. «Вот так-так! Разве не красная шапочка выглядывает из-за старой ивы?» Яблочный человечек на всякий случай протер глаза. Затем он радостно засмеялся. «Ну, погоди!» – прошептал он и вылез из окна. Рождественский эльф поступил ровно наоборот. Когда споржензон вылез наружу, он забрался внутрь. Поварёшкой он блокировал дверцу ловушки, забрал рубин, а вместо него положил куриное яйцо. Затем он спрятался за мешком с мукой и принялся ждать. Две секунды спустя споржензон вернулся. Он был немного раздосадован тем, что оставил свой пост ради дурацкого колпака и сразу же бросил взгляд на ловушку. Его охватил леденящий ужас. «О, нет!» – простонал яблочный человечек. Вместо драгоценного камня внутри лежало обыкновенное куриное яйцо. Это просто не могло быть правдой, ведь его не было всего одну минуту. Он осторожно засунул голову в ловушку. В тот же момент его сзади сильно пнули. Дверь ловушки захлопнулась, и споржензон оказался в заперти. Снаружи до него донёсся злорадный смех. Яблочный человечек отчаянно тряс прутья, но все было бесполезно. В коридоре раздался голос Лины. «Папа, ну пойдем уже. Госпожа Мороз сказала, что мы должны быть на площади за полчаса до начала». «Я готов!» — крикнул господин Брецель. «Мне еще нужно повесить табличку на окно, что волшебная мельница сегодня закрыта. Ты взяла видеокамеру, сокровище мое!» — обратился он к жене. «Камера у меня!» — кивнула госпожа Брецель. «А теперь пойдем, а то они начнут представление без нас!» «Без нас не начнут!» — уверенно сказал Луис. «Ведь Лина играет Марию!» Наконец хлопнула входная дверь, и семья Брецелей уехала в город. В доме настала тишина. «Хорошо тебе сидеться в ловушке, деревянная палочка?» — злорадно спросил эльф. Споржензон заскрипел зубами. Он не мог видеть говорившего через переплетенные ветви, но особо опасным тот не казался. «Я бы охотно посидел с тобой еще немного», — продолжал издеваться Шалопай. «Но, к сожалению, мне пора в город, а то опоздаю на спектакль. Я сильно удивлюсь, если для меня не найдется роли в этой пьесе». «Только посмей!» — предупредил Спаржензон, стараясь вложить в свой тоненький голосок побольше угрозы. «Когда Петронелла тебя поймает, она сделает из тебя рагу». «Вряд ли!» — захихикал эльф и выскользнул из пекарни. После его ухода в старом доме Мельника Воцарилась гнетущая тишина. Было слышно, как тикают напольные часы, стоявшие в коридоре. Спаржензон на всякий случай еще раз потряс прутья и вздохнул. Он в ловушке. Он поймался в ловушку, предназначенную для кобальда, и ничего не мог поделать, только ждать, пока его сменят с дежурства. Когда Спаржензон об этом думал, то чуть ногами не топал с досады на себя. К тому же ему было немного стыдно. Почему он так просто дал себя одурачить? Он так и сидел, погрузившись в свои мысли, пока лоток не пришел сменить его с вахты. Прежде всего, Латук бросилось в глаза, что спаржензона нет на посту. Это не предвещало ничего хорошего. "Спаржензон!" позвал он. "Спаржензон!" «Я здесь!» – раздался жалобный голос из ловушки. Латук подскочил к ловушке и в два счета освободил друга. — Ради всего святого, что с тобой случилось? — испуганно воскликнул он. — Не будем обо мне! — мужественно ответил Споржензон. — Мне нужно срочно повидать Петронеллу. И по дороге к яблоневому дереву Петранеллы он рассказал Латуку о том, что произошло.